Ромейский начальник не заставил себя долго ждать. В пограничный город, даже больше того, в Анклав империи начальником направлялись не спесивые чинуши и даже не военачальники с кучей благородных предков за спиной, что много о себе мнят. А кого попроще? Кому не зазорно будет постоянно и лично общаться со всякими варварами и вонючими кочевниками и работать, действительно работать на благо империи? А не плевать потолок от скуки, занимаясь политическими интригами до да финансовыми аферами. Опять же, всегда следовало как можно оперативнее отреагировать на изменившуюся ситуацию. И зная, как варварские вожди обидчивы, болезненно горды, не меньше, чем вся карамийская аристократия, задерживаться не стоило. Новая сила в Крыму это не только угроза, но и возможности. Главное правильно этими возможностями распорядиться. Тем более сейчас он не в том положении, чтобы что-то из себя изображать. Войску у него очень немного, и качество оно весьма посредственного, годится только для полицейских карательных функций. Уже на следующий день Русс наблюдал приближение к лагерю внушительной кавалькады из сотни всадников. Во главе в бронзовой анатомической кирасе и богатых одеяниях скакал мужчина среднего возраста с жёстким лицом. Это типичный классический римлянин. Меня зовут Донакт Диадор, я викарий Херсонеса. Как Рус был в курсе, викарий в данный момент времени глава военно-гражданской власти в Херсонесе. Приветствую тебя, викарий Донакт Диадор. Ну а я, как ты уже понял, князь Рус. сын пана. «О чем ты хотел говорить со мной, князь?» «Так и будем на конях сидеть?» «Разговор не самый короткий. Давай в шатре поговорим с закупком вина, уважаемый Данакт». Возражение не последовало, и в заранее поставленный шатер помимо самого викария набилось еще с десяток его свитских. Благо шатер был большой, и все влезли. Ведь и со стороны русы было не меньше свитских из братьев. Выпили, закусили. Позвал я тебя, викарий, чтобы заключить мирное соглашение, дабы между нами не возникло недопонимания и не пролилась кровь. Я разбил кутригуров, но дальше не в горы Калана мы готом не пойду. Как не стану тревожить твой город и прочие крепости рамеев. Отрадно слышать, князь. Ты решил взять степь Крыма под себя? Нет, со вздохом ответил Русь. Жаль, в свою очередь, вздохнул викарий. Данакт вполне искренне опечалился. Кочевники его уже достали до печенок. Ведь не зря же приняли программу по строительству стен в горах, что перекрывали все подступы в область Дори. Славяне, конечно, тоже не подарок, совсем не подарок. Но если с ними заключить договор, то они его будут соблюдать. Это не кочевники, что сегодня здесь, а завтра там. Опять же, придя в Крым, они стали бы отличным щитом для Херсонеса от других кочевников. Увы. Как ты может быть уже в курсе, в степь пришли новые кочевники. Они называют себя авары. Да, мне сообщили. Новые гунны, скривился викарий. Да, новые гунны, и ещё более жестокие, чем старые. Их много, и мы не выдержим их натиска. Так что советую вам приложить максимум усилий, чтобы возвести стены как можно быстрее. Ещё год максимум 2, и они придут сюда. Так зачем ты вторкся в Крым, князь, если не собираешься тут оставаться? Только ради добычи? Не только. Поскольку рамеи не дураки, быстро всё поймут, то рус не видел смысла даже пытаться что-то скрыть. Викарий тоже производил впечатление вменяемого человека, с которым можно договориться к обоюдной выгоде. В Керчи много железной руды, и я хочу выделать из неё много железа. Вот как? Неужели вы об этом действительно не знали, всё же удивился Русс, глядя на затачино переглядывающихся между собой ромеев. Нет. Ну теперь знаете. В общем, я хочу от тебя максимального содействия, Векарий. Железа тут хватит всем, и после того, как я уйду, ты до прихода сюда Аварс можешь продолжить разрабатывать месторождение руды своими силами и хорошо на этом заработать. Донакт Диодор понятливо кивнул. Железа империи требовалось много. В нём всегда ощущался недостаток. Только за счет наконечников для стрел расход шел на тонны, если не десятки тонн в год. В неудачных битвах терялось много оружия и доспехи на убитых, что не удалось унести с собой, и все это требовалось возмещать. Я захватил около 15 тысяч кутригуров, именно воинов, баб с детьми не считал. И после того, как они на меня поработают, я готов их тебе продать. Недорого. И чем раньше ты за них заплатишь, тем дешевле они тебе обойдутся. Думаю, твой император будет рад пополнению. А то, как я слышал, у него не очень хороши дела в Персии, и пара легионов из Кутригуров ему очень не помешает. А чтобы они точно не предали и не перебежали на сторону врага, купи в качестве заложников их семьи. Их совсем дешево продам. Дешевле только даром». Викарий на такую шутку засмеялся. Руз был в курсе пусть не частой, но всё же имеющей место практики в империи, когда из пленных или купленных рабов делали солдат. Собственно, не так давно в 539 году за счёт пленных у тригуров были пополнены стандартные части арифмы в Армении и Лазике. Хм. -хм. Что тебе нужно, князь? Бронза? Куплю всё, что есть, и привезу тебе летом. Ну и зерна с маслом тоже. Хорошо. Что-то ещё? Всё. Просто не мешай мне делать здесь свои дела, викарий. Я не лезу к тебе, ты не лезешь ко мне. Строй стены, следующей зимой тут снова будет не протолкнуться от кочевников. Договорились? Рус протянул руку и после короткой паузы до накт Диодор её пожал. Договорились, князь. Хоть в этом году спокойно будет с облегчением подумал викарий. Ну и невольно стал прикидывать, сколько он сумеет заработать на перепродаже рабов. Всё-таки деньги он считать тоже умел и не видел ничего зазорного в том, чтобы заработать на подвернувшейся возможности за счёт имперской казны. И если действительно удастся купить рабов дёшево у славянского князя, то продать их можно, скажем так, подороже и разницу положить себе в карман.